Числительные. Считаем по до упора. Один. Раз. Два. два, Три. Трис. Четыре. Чечес. Пять. Пять. Шесть. Шис. Семь. Сема. Восемь. Асима. Девять. Деть. Десять. Ня. Одиннадцать. Диня. Двенадцать. Двыня. Тринадцать, триня. Четырнадцать. Ченя. Пятнадцать. Диня. Песня 16. шесть семнадцать, семь восемнадцать, асимо девятнадцать, деть не двадцать, двадцать один, двадцать раз, двадцать два, двадцать два, двадцать три, двадцать три, двадцать четыре, двадцать чече, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать сема. двадцать восемь, двадцать двадцать девять, двадцать тридцать, сорок. 70, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, дети 100, туча, 101, туча раз, 1000, ухты, тысяч туча ухты, миллион, ну вообще, 100 миллионов, туча, ну вообще, миллиард, жуть, гугл, вау, жуть. Самое большое число, которое только смогли придумать, а потом добавили единицу. «Фу ты, ну ты, мозг хрясть жуть раз!»